В вашем доме есть один человек по имени Луцянь, который очень дружен с Линчуном. Отправляйтесь завтра в дом Луцяня и спрячьтесь в одной из внутренних комнат. Да позаботьтесь о том, чтобы там заранее было приготовлено вино и закуски. Луцяню прикажите пригласить Линчуна куда-нибудь подальше в кабачок. Немного спустя мы пошлем в дом линчуна-человека, который скажет его жене, «Ваш муж сейчас пирует с лу Что-то рассердило его настолько, что от ярости он потерял сознание и лежит замертво в верхних комнатах дома лутяня. Это заставит женщину отправиться туда, чтобы взглянуть, что случилось. — Так мы и заманим ее наверх. А сердце женщины не камень. Когда она увидит вас, господин, такого красивого и обворожительного, да еще когда вы скажете ей несколько ласковых слов, она, конечно, не устоит. — Ну, как вы находите мой замысел? — закончил свою речь Фуань. — Здорово придумано, — обрадовался молодой Гау. В тот же вечер он вызвал слугу и послал его за лутянем который жил в доме напротив. На следующий день они еще раз обсудили весь план. Лутиан сразу же на все согласился, да он и не мог ослушаться молодого господина, если бы даже ему пришлось отказаться от старой дружбы. Продолжим же нашу историю мрачные встревоженный линчун целыми днями сидел дома белый свет стал ему не мил однажды утром он услышал как кто то у дверей спрашивает дома наставник фехтования линчун вышел посмотреть кто пришел и увидел лутяння а лутяннь какими судьбами — Я пришел навестить тебя и потолковать, — ответил Луцянь. — Что случилось? Почему уже несколько дней тебя не видно? — Тяжело у меня на сердце, вот и не хочется выходить из дому, — отвечал Линчун. — А я решил вытащить тебя. — Пойдем, выпьем несколько чашек вина. Может быть, и тоску твою разгоним, — продолжал Луцянь. — Присаживайся, выпьем чаю, — ответил Линчун. Попив чаю, они поднялись со своих мест, и Луцянь, обращаясь к жене Линчуна, объявил. — Мы пойдем с Линчуном выпить несколько чашек вина. На это жена Линчуна из-за дверной занавески ответила. — Дорогой мой, смотри, поменьше пей, да скорее возвращайся. После этого Линчун и Луцянь вышли из дому, немного побродили по улицам, и тут Луцянь сказал. — Да что нам идти ко мне, давай-ка лучше зайдем в кабачок и выпьем там парочку чашек вина. Они вошли в кабачок и поднялись наверх. Тут они уселись за стол, позвали слугу и заказали два кувшина лучшего вина и хорошую закуску. Понемногу у них завязалась беседа, и Линчун невольно вздохнул. — О чем ты, брат, вздыхаешь? — спросил Луцянь. — И говорить про это не стоит, дорогой брат, — ответил Линчун. — К чему человеку способности, если нет такого начальника, который сумел бы их оценить? Приходится подчиняться какому-то ничтожеству и сносить всякие оскорбления. Это меня и гнетет. Среди восьмисоттысячного войска имеется несколько наставников фехтования. Но разве хоть один из них может равняться с тобой, брат мой? Сказал Луцянь. Командующий также ценит тебя. Кто же мог оскорбить тебя?» тогда линнь чун рассказал о ссоре что произошла у него с молодым гао несколько дней тому назад Но ведь молодой господин не знал что это твоя жена сказал луянь не сердись на него дорогой друг давай-ка лучше выпьем еще после того как чун осушил насушил 89 чашек он почувствовал потребность выйти поднявшись он сказал Я сейчас приду. Схожу, только оправлюсь. Спустившись с лестницы, он вышел из кабачка и завернул в переулок с восточной стороны. Справив свою нужду, он хотел возвратиться, когда вдруг увидел свою служанку Дзинь-Эр с криком бросившуюся к нему. — Господин, я с ног сбилась, разыскивая вас, а вы, оказывается, здесь. — Что случилось? — встревожился Линчун. — Не прошло и часа после того, как вы ушли с лутянем сказала Дзиньэр, — как вдруг какой-то человек быстро подошел к нашему дому и сказал. — Я сосед господина Лутианя. Они выпивали, и с вашим мужем что-то случилось. Он почти без чувств лежит на полу. Идите, госпожа, быстрее. Услышав это, госпожа тут же попросила соседку-старушку присмотреть за домом, а сама вместе со мной отправилась вслед за этим человеком. Тот дом оказался против дома командующего, только немного дальше по улице. Поднявшись наверх, мы увидели на столе вина и закуски, но вас там не было. Едва мы собрались сойти вниз как вдруг увидели того самого молодого человека, который несколько дней тому назад приставал к вашей жене в кумирне Он вошел и сказал, «Госпожа, посидите немного, ваш муж сейчас придет». Как только я увидела его, то сразу же бросилась вниз по лестнице и, убегая, слышала, как ваша жена зовет на помощь. Вот почему я ищу вас по всем улицам навел меня на ваш след. Он сказал мне, что видел, как вы с кем-то вошли в кабачок и здесь выпиваете. — Пойдемте же, господин, быстрее. Услышав это, Лин Чун взволновался. Не обращая больше внимания на Дзинь-эр, он помчался к дому Луцяне и вихрем взлетел наверх. Дверь в комнату была заперта, но он слышал, как его жена громко кричала. Какой вы имеете право держать меня здесь и позорить перед всем светом меня, жену порядочного человека? Вслед затем он услышал голос молодого человека: "Госпожа, пожалейте меня. Даже человек с каменным сердцем и то смягчился бы". "Жена, открой дверь", крикнул Линчун с лестницы. Услышав голос мужа, женщина бросилась отворять дверь. Молодого Гао охватил страх, и он, распахнув окно, выскочил во двор, перепрыгнул через стену и убежал прочь. Когда Линчун ворвался в комнату, Гао там уже не было. — Этот мерзавец обесчестил тебя? — спросил он жену. — Нет, не успел, — ответила она. — Линчун разнес вдребезги все, что нашел в комнате. Свел жену вниз по лестнице и, выйдя из дому, осмотрелся кругом. Все соседи позакрывали свои двери. Около крыльца их встретила только Дзинь-Эр, и вместе с ней они отправились домой. Придя к себе, Линчун схватил кинжал и сейчас же побежал обратно в кабачок, где рассчитывал еще застать лу Цяня, Но того и след простыл. Тогда он отправился к воротам дома Лутяне и подкарауливал его там до глубокой ночи, но, не дождавшись, вернулся домой. Жена Линчуна старалась успокоить своего мужа. — Не принимай этого так близко к сердцу, — говорила она. — Ему ведь ничего не удалось со мной сделать. — Какая же скотина этот Лутянь! — возмущался Линчун. — Сам предложил мне побрататься с ним. А оказывается, пришел сюда, чтобы обмануть меня. Боюсь, что мне не удастся отомстить молодому Гаву, но этому-то мерзавцу не сносить головы. Жена всеми силами старалась унять его и ни за что не хотела выпускать из дом Луцянь же спрятался в доме командующего и не решался вернуться к себе домой. Линчун трое суток тщетно ждал Луцяня у его ворот. Вид у линьчуна был такой свирепой, что ни один из слуг командующего не осмелился обратиться к нему. На четвертый день в полдень к линьчуну пришел Лу Джешень. Куда это ты пропал, дорогой друг? — спросил он первым делом. — Эти дни я был немного расстроен, — отвечал ему линчун и не имел возможности тебя навестить. Но раз сегодня ты оказал мне честь своим посещением, мы должны распить несколько чашек вина. Извини только, что у нас так скромно. Я не знал, что будет гость, и не приготовился. А, может быть, мы пройдемся немного по городу, а потом зайдем в какой-нибудь кабачок? — Что ты на это скажешь? — Прекрасно! — воскликнул Луджи Шень. Они отправились в город и целый день пили. Вечером они условились, что на следующее утро увидится снова. Теперь они встречались каждый день и отправлялись вместе пьянствовать. Постепенно Лин Чун начал забывать о неприятной истории, случившейся с ним. Вернемся же к молодому Гао. Он не осмелился рассказать своему отцу, командующему, о происшествии в доме Луцяне, о том, как ему пришлось выпрыгнуть из окна и в страхе бежать со двора. Он сказался больным и не выходил из комнаты, и только Луцянь и Фуань неотлучно находились при нем. Они видели, что молодой человек очень изменился и стал безразличен ко всему. Тогда Луцянь сказал ему, — Молодой господин, — Что с вами? О чем вы грустите? — Мне незачем обманывать тебя, — отвечал молодой Гау. — Виной тому женщина линь. Я дважды пробовал заполучить ее, и все тщетно. Да еще пережил из-за нее такой страх, что теперь чувствую себя совсем скверно. Если так будет продолжаться, я не выдержу и умру. — Успокойтесь, господин. Отвечали ему друзья. Мы берем это на себя. Любым способом мы доставим ее вам. Если, конечно, она раньше не повесится. В этот момент в комнату вошел управляющий домом, явившийся осведомица о здоровье молодого Гао. А тем временем Луцсянь и Фуань посоветовались между собой и решили, другого выхода нет. Когда управляющий, побыв немного у больного, уже выходил из комнаты, они отозвали его в сторонку и сказали ему. — Чтобы излечить молодого господина, необходимо доложить командующему о том, что нужно покончить с линчуном и отдать его жену молодому Гао, иначе спасти его невозможно. — Это дело несложное, — ответил управляющий. — Я сегодня же вечером доложу командующему. — У нас уже все обдумано, — отвечали они ему, — и мы будем ждать вашего ответа. В тот же вечер управляющий направился к командующему Гао Цю и сказал ему. — Вся болезнь молодого господина происходит от его страсти к жене Линчуна. — К жене Линчуна? — удивился Гао Цю а когда же он видел ее он увидел ее в кумирне в двадцать восьмой день прошлой луны почтительно отвечал управляющий с тех пор уже прошло больше месяца и тут он подробно изложил все что ему сообщили луцянь и фу ань так вот в чем дело то воскликнул гауцю но «Ну, если тут замешана жена линчуна Как же мы сможем избавиться от него? — Это надо хорошенько подумать. Если пожалеть Чуна, то жизнь моего сына окажется в опасности. Что же тут можно сделать? — У Лутианя и Уфуаня уже есть план, — ответил управляющий. — Ну, раз так, пусть они явятся сюда. Мы обсудим это дело вместе, — сказал Гао -цю. Управляющий сразу же ввел в залу Лу Цяне и Фу Аня. Войдя, они почтительно склонились перед Гао Цю. — Расскажите, что вы придумали, чтобы вылечить молодого господина? — спросил командующий Гао. — Если вы спасете моего сына, и он снова будет здоров, я повышу вас должности. — Милостивейший господин, — сказал Лу Цянь. для этого есть только один способ. И Лу Цянь выложил Гао Цюн свой план. — Ну что же, завтра приступайте к делу, — сказал командующий Гао. — И об этом мы больше не станем рассказывать. Вернемся теперь к Лин Он ежедневно пьянствовал с Луджа Шенем и совсем уже забыл о деле, которое его прежде так мучило. Но вот однажды, проходя неподалеку от военного плаца, они увидели здоровенного детину, на голове у которого была повязка, стянутая по углам в виде рогов. Одет он был в старый военный халат, а в руках держал меч дорогой работы с прикрепленным сверху рисовым стеблем, в знак того, что он продается. Парень стоял на улице и сам с собой рассуждал. Я не встретил еще никого, кто смог бы оценить его по достоинству. Так и пропадет зря мой меч. Однако линчун был так занят разговором с Лу Джешенем, что не обратил на него особого внимания но человек пошел за ними следом твердя взгляните на этот замечательный меч жаль что здесь нет никого кто знал бы ему цену линчунь по прежнему был увлечен разговором и не останавливался но когда они свернули в переулок шедший за ними мужчина сказал Даже в таком большом городе, как восточная столица, и то нет никого, кто знает толк в оружии. Тут Линчун обернулся. Человек сразу же выхватил меч из ножен, и он так и засверкал на солнце, что даже больно было смотреть на него. Линчун, которого, видно, преследовала злая судьба, вдруг сказал, — Ну-ка, покажи мне его. Человек передал ему меч, и взглянув на него, Линчун в восхищении воскликнул: "Вот это меч! Сколько ты просишь за него?" "Я хотел бы получить 3000 связок", ответил продавец. "Но согласен отдать меч и за 2000". "Он стоит таких денег", сказал Линчун. "Но здесь ты не найдешь знатока" который по-настоящему оценил бы твой меч. Если ты согласишься уступить его за тысячу связок, я возьму его. Я очень нуждаюсь в деньгах, сказал человек. Если вы действительно хотите купить этот меч, я сбавлю пятьсот связок. Мне необходимо иметь тысячу пятьсот связок. За тысячу связок я его возьму стоял на своем линчун продавец тяжело вздохнул и сказал золото идет за простое железо эх пусть будет по вашему но уж ни одного медика больше я не уступлю пойдем ко мне домой и я расплачусь с тобой предложил линчун и повернувшись к лууд же шенью прибавил Подожди меня в чайной, дорогой брат. Я скоро вернусь. Я лучше пойду к себе, а завтра мы снова встретимся, ответил на это Луджи Шэнь. Они простились, и Линчун с продавцом отправился домой. Отсчитав требуемую сумму, Линчун спросил его: "Откуда у тебя такой меч?" "Он достался мне от предков", отвечал тот но сейчас у нас в доме нужда и мне приходится продавать его из какого же ты рода поинтересовался линчун если я отвечу на ваш вопрос сказал продавец это будет для меня таким позором какого я не перенесу и линчун ни о чем больше не спрашивал его продавец получив деньги ушел а линчун остался один и без конца любовался мечом. «Чудесный меч!» — сказал он себе. «Правда, у командующего Гао тоже есть превосходный меч, но он его прячет». «Сколько не просил я командующего показать этот меч!» «Он так и не дал мне его!» «Теперь у меня тоже неплохой меч, и когда-нибудь мы посмотрим, чей лучше!» Весь этот вечер линчун не выпускал меча из рук, и никак не мог на него наглядеться. На ночь повесил его над постелью и то и дело на него поглядывал. На следующее утро Линь Чун увидел, что к воротам его дома подошли посыльные командующего, и один из них громко произнес. — Наставник Линь, командующий Гао зовет вас к себе. Он услышал, что вы купили хороший меч и приказывает вам принести его, чтобы сравнить со своим. Он ждет вас в управлении. Услышав это, Линчун подумал, кто успел уже наболтать об этом командующему. Между тем посланцы просили его поторопиться. Одевшись и захватив с собой меч, он последовал за ними. Я служу в управлении, но что-то никогда вас там не видел, сказал линчун своим спутникам. Мы только что стали там служить, отвечали те. Вскоре они подошли к зданию управления. Войдя туда, линчун остановился, тогда посылные сказали, командующие в дальних покоях. Они прошли все внутренние комнаты, Но командующего нигде не было. Линчун снова остановился, и опять посыльные сказали ему, «Командующий в дальних покоях, и приказал провести вас туда». Миновав еще две или три двери, они подошли к месту, окруженному зеленой перегородкой. Тут посыльные остановились и сказали Линчуну, — Подождите немного здесь, господин наставник фехтования. Мы пойдем и доложим о вас командующему. Они ушли, а Линчун с мечом в руках остался стоять в передней части зала. Прошло уже столько времени, сколько нужно, чтобы выпить чашку чая, но служащие все еще не возвращались. В сердце Линчуна закралось подозрение. он огляделся, поднял голову и увидел над дверями надпись из четырех черных иероглифов — «Тайный зал белого тигра». При виде этого у Линчуна мелькнула мысль. «Да ведь в этом зале принимаются важнейшие военные решения. Как же меня без всякой причины могли привести сюда?» И в тот момент, когда Линчун повернулся, чтобы уйти прочь, послышались шаги, и в зал вошел сам командующий Гао Цю. Не выпуская из рук меча, Линчун выступил вперед, готовясь приветствовать командующего, но тот закричал: "Линчун! Как осмелился ты войти в зал Белого Тигра? Никто не звал тебя сюда. Разве ты не знаешь законов?" — В руках у тебя меч. Ты проник сюда, чтобы меня убить. Мне уже говорили, что несколько дней тому назад ты с кинжалом в руках стоял около управления. — Ты верно пришел сюда с преступными намерениями? Линчун с глубоким поклоном отвечал ему. — Милостивейший господин, сейчас двое ваших посыльных привели меня сюда чтобы сравнить этот меч с вашим где же эти посыльные продолжал кричать гау они вошли во внутренние покои господин командующий чепуха прервал его гауцю кто же из служащих посмеет войти во внутренний покой и он приказал слугам взять этого человека едва успел он отдать это распоряжение как с обеих сторон появилось более 30 человек, которые схватили линчуна и потащили его из зала. А командующий все больше и больше распалялся и кричал. — Ты наставник фехтования в моем войске, не знаешь законов. Почему у тебя в руках меч? Ты пришел убить меня? И он приказал увести линчуна. Как сложилась жизнь Линчуна в дальнейшем, история пока умалчивает. Однако из-за того, что с ним произошло, он натворил много бед, и не было никого, кто мог бы помешать ему, а самому Линчуну пришлось исколесить всю страну. Об этом деле можно было бы сказать. До поры, пока крестьянин на спине нес новый знак, До поры пока рыбак новый флаг кладье приладил. Историю о том, что случилось потом с Линчуном, прошу вас прочесть в следующей главе.